Глава 3. Не мой дом. Всё утро я пытался убедить своего друга в том, что не сошёл с ума. Ситуация снова повторилась. Я вновь вспомнил всё происходящее ровно до моего прибытия в город, плюс дни общения с психиатром. Я ничего не забыл, но тем не менее, Эдик Тот самый друг, который ночевал в этот день, у меня и планировал пожить ещё неделю. Утверждал, что в этой квартире я живу всего лишь 1 год, а до этого жил в каком-то другом городе и переехал сюда из-за девушки, с которой уже успел расстаться. Сидя на кухне, мы повторили тот же самый разговор в третий раз. Ты понимаешь, что я тебя вообще не помню? И не помню ничего, кем я работаю, кого я знаю. Я никогда не работал продавцом техники. Я даже не знаю, чем отличаются процессоры одной фирмы от процессоров другой. Как я буду продавать их, когда у меня знаний ноль? Эдик хлопнул меня по плечу, громко рассмеявшись. Да не парься, 90% продавцов даже не знают, что у процессоров есть фирмы, а ты уже говоришь о двух. То есть у тебя уже знаний больше, чем у них. Как-нибудь справимся, отработаем смену с горем пополам. А потом будем решать, что с тобой делать. Главное, запомни основные вводные. Даже основные вводные для меня были тяжким бременем. Эдик просто не хотел понимать мое состояние, а я никак не мог донести до него тот факт, что потерял память уже во второй раз. В общем, головой я тронулся основательно. Давай ещё раз повторим. Ты, Эдик, мой товарищ и коллега. Работаем вместе полгода. Наш начальник Дмитрий Иванович. Эдик закатил глаза и, вздохнув, в очередной раз повторял то, что для него являлось само собой разумеющимся. Дмитрий Иванович уборщик. Начальник Владимир Иванович. Хватит путать. Дима убирает, Вова командует. «Не могу я так!» «Не ной! Сходим на смену, там легче станет!» Я где-то читал или видел по телевизору, что память можно пробудить через ассоциации. Нужно поместить человека в знакомую обстановку, а там мозг за что-нибудь зацепится и дальше как по маслу пойдет. Я вновь покачал головой в ответ на его заверение. «Ох, Эдик, не нравится мне это!» «Не ссы! Думаешь, я ни разу на работу в беспамятстве не приходил?» Если честно, мне очень не нравился план Эдика. С другой стороны, терять мне все равно было нечего. Второй день подряд я просыпался в незнакомом месте. Что могло пойти не так сегодня, кроме того, что уже произошло? Когда мир сошел с ума, нужно просто сделать вид, что так и должно быть. С такими мыслями я и отправился с моим коллегой на работу. По дороге Эдуард рассказывал мне, Чем занимается менеджер по продаже компьютерной техники? Говорил он так вдохновенно, что у меня даже получилось что-то запомнить. По крайней мере, я узнал, что нужно пихать в системный блок, чтобы он заработал. Но даже это мне не придётся делать. Достаточно просто продать, а соберут его за меня совершенно другие люди. Да и продавать мне ничего особо не нужно. Можно было всех клиентов отправлять к Эдику по любым сложным вопросам. А самому торговать мелочёвкой, типа кабелей и флешек. На том и порешили. А моей личной жизни Эдик знал немного, лишь то, что я ему рассказал сам когда-то при встрече. Естественно, ничего того, что мне говорил друг, я не вспомнил, но решил, что какое-то время буду просто плыть по течению. Возможно, оно вынесет меня к чему-то определённому. На этот раз до места работы мы добирались на троллейбусе. Никакими трамваями в городе и не пахло. Ехали мы медленно, останавливались на каждой остановке, и в какой-то момент я задремал. Проснулся я от того, что мой друг толкал меня в плечо с требованием уступить место какой-то старушке. Что я и сделал? А когда встал, то встретился лицом к лицу со своим психиатром. Марина? Да, мы знакомы? Казалось, что девушка никогда в жизни меня не видела. Но её-то имя я знал. Буквально вчера я был у неё в кабинете. Вчера у вас на приёме был. Вы сказали томографию пройти. Девушка засмеялась и начала двигаться к выходу, а я двинулся вслед за ней. Молодой человек, вы что-то путаете. На каком приёме? Какая томография? Но я был настолько удивлён, что позабыв о своём беспомятьстве, Начал ей пересказывать вчерашнюю встречу. «Да нет же! Точно вам говорю! Вы меня вчера у себя в офисе принимали! Память я потерял и к вам обратился!» Девушка все двигалась к выходу, но разговор не прекращала. «Извините, моя остановка. Если у вас такой интересный способ знакомства, то я заинтригована». «Марина, но ведь вчера...» Двери открылись. Девушка на прощание улыбнулась и произнесла. Я в этом автобусе каждое утро на работу добираюсь. Завтра приём в 8:00 утра, не пропустите. И засмеявшись, выскочила на остановке. Я вернулся к Эдику, а тот улыбался во весь рот. Ничего себе, у тебя схема подката. Я у вас на приёме был, вы мне томографию прописали в своём офисе. Славички-то какие подобрал, заморские. Ты ничего я не подбирал. Вчера она мне прописывала, как сейчас помню. Эдик засмеялся. Андрюха, томографию только за границей делают. Мы до такой техники не доросли ещё. То есть как это не доросли? Погоди, так её в каждом городе делают. Эдик, не шути так. Он в ответ покрутил пальцем у виска. Как её, что шутки? Секрет его охраняют от нас, как зрачок ока. Его слова шаломили меня настолько, что я на несколько секунд потерял дар речи. Погоди, какой такой секрет? Томограф 50 лет назад открыли, он уже давно чуть ли не в каждой больнице стоит. Эдик усмехнулся, как мне показалось немного горьстно. Ну, фантаст. Откуда у нас такие средства и ресурсы? Ядерная физика только-только развиваться начала. «Мы еще реактор первый построить не успели, а ты говоришь о томографе». «Нет, дружище, томограф только за границей. В Османской и Германской империи есть. А у нас все только начинается». И вновь Эдик словно ведро воды на меня вылил. «Империи? Они же развалились после Первой мировой». Эдик опять засмеялся. «Ну точно, тебе пора в историки записываться». После Первой мировой развалилась только одна империя российская. С тех пор остальные империи оттяпали достаточно солидные куски от нашей земли. В частности, забрали Камчатку, выход к Чёрному морю, Финляндское княжество и ещё кучу всего. Даже не припомню всех подробностей. Плюс репарации с контрибуциями платить заставили. В общем, мы расплачиваемся с ними до сих пор. Я, конечно, не был силён в истории, Но такой факт точно бы запомнил. Не уж тем более я точно помнил о четырёх империях, развалившихся во время Первой мировой по разным причинам. А тут на тебе, только российская. Но спорить с дядей кем я не решился. Он говорил очень уверенно. Ладно, пропустим этот момент. До да работы далеко нам ещё. Да нет, уже приехали, пойдём. Автобус остановился возле огромного здания торгового центра. которого я раньше в городе не замечал. Да и в целом, центр города вновь выглядел совершенно по-другому. Автомобили ездили редко, а рядом с самим торговым центром была оскорбительно небольшая парковка, на которой, к моему удивлению, почти не было машин. Куда все машины делись? Эдик проследил за направлением моего взгляда, оглядел парковку, почесал в затылке и неуверенно произнёс: "Какие машины? Личные что ли?" Андрюх, это огромная редкость в наше время. Все либо на автобусах, либо на троллейбусах передвигаются. Машины немногие себе позволить могут. Завод всего один, и тот только по предварительным заказам производит для населения. А импорт? Импорт нам запрещён ещё с развала империи. Нас тогда экономически уничтожили, закрыв все поставки. Кое-как перебиваемся разными схемами, серыми да чёрными. На том и наш магазин держится, что из Китая. Да, спорты, технику разную по дипломатическим каналам завозим. Вновь новая информация. Думаю, мне пора перестать удивляться. Пойдём работать. Выкинув из головы всё лишнее, я решил всецело отдаться работе, и половина рабочего дня пролетела незаметно. Редкие клиенты подходили ко мне, которые просили флешки, кабели и мелочи. Оказалось, что это всё продавать было не так уж сложно. Главное знать, что и где лежит. Если клиенты были сложные, то я отправлял их прямиком к Эдуарду. Наступило время обеда, о чём нас возвестил громкоговоритель. Клиентов как рукой смело, магазин полностью опустел за считанные минуты. Я выглянул в окно. Там тоже не было ни единой души. Эдик подошёл ко мне. Ты чего в окно пялишься? А люди-то все куда делись? Эдик вздохнул, посмотрел на меня с некоторой долей напускного сожаления. Да, я и забыл, что ты контуженый. Работал ты так, будто и не забывал ничего. Обед же начался, а не слышал. Производство останавливается, магазины закрываются ровно на 1 час. А зачем всем сразу? Почему не по очереди? Обед, святой дел. Ты чего? Пойдём, я тебе тоже взял перекусить. Сразу подумал, что тормозок забудешь. Тормозок, Эдик улыбнулся. Ну да, работа тормозит, всё встаёт. Тормозок, обед, то есть. Наскоро пообедав в тем, что Эдик прихватил с собой, я собрался было продолжить работать, но тут за окном увидел одиноко идущего человека. Он оглядывался по сторонам, словно ища кого-то. Был он с виду не местный, ходил туда и обратно вдоль улицы. Приглядевшись, Я понял, что по улице бродят Фёдор Геннадьевич собственной персоной. Бросив всё, я быстро накинул толстовку и побежал вниз, не взирая на крики Эдика. Я быстро сбежал по ступенькам на первый этаж здания, побежал к выходу, но он оказался закрыт. Я подёргивал ручки, проверил несколько дверей, все были заперты. За спиной я услышал запыхавшегося друга. Фух, догнал. Ты куда сорвался, балбес? Все выходы на время обеда перекрываются. На улицу сейчас нельзя, обеденный час. Кто попадётся во время заслуженного отдыха, того отправят в СИЗО до выяснения обстоятельств. Да господи, с чего такие ограничения? Это ведь всего лишь обеденный перерыв. 10 лет назад во время обеденного перерыва была всероссийская стачка, остановившая работу во всей республике. Рабочие требовали от государства улучшения условий труда и понижения цен на важные для жизни продукты. Стачка была очень организованной, связывала несколько крупных региональных центров и курировалась откуда-то извне. Правительству пришлось применять силовые методы, нацгвардию и огнестрел, чтобы остановить рабочих. Бунт был подавлен, но было очень много жертв. В связи с чем с той самой поры обеденный перерыв сопровождается обязательным комендантским часом. Спасибо за пояснение, но на улице я видел знакомого. Он ходил со стороны в сторону, будто искал кого-то. Может, он меня искал? Знакомого? Ты кого-то вспомнил? Да, мой научный руководитель. Ах, да, точно, ты же говорил, что якобы учишься. Но тут ничего не поделаешь, придётся подождать ещё 10 минут. Минуты длились словно часы, и когда я выбежал на улицу Фёдора Геннадьевича, там уже не было. Я прошёлся вдоль улицы туда и обратно, но не нашёл никого, кто хоть как-то бы его напоминал. Пришлось вернуться обратно на рабочее место. Осталось лишь доработать этот день до конца. Наконец день закончился, и я с облегчением пошёл искать Эдика. Тот вовсю улыбался уже полностью одетый. Ну как тебе первый рабочий день? Много продал? Пойдёт, как будто ты не видел. Ну ничего, поехали к тебе, телик посмотрим. Там сейчас новая серия Неутомимых должна будет пойти. Мы как раз успеваем. Уже дома я понял, что дико устал. Я присел на диван рядом с Эдиком, тот что-то рассказывал о сериале, но я уже его не слушал, глаза начали слипаться. Поддакивая его словам, я закрыл глаза. А перед сном успел подумать, что со мной происходит что-то странное. И на потерю памяти это совсем не похоже. Завтра нужно будет обязательно во всём разобраться.